Глава сорок вторая. Пожар в тюрьме. «Что это ты раскашлялась?» — спросила меня Юля. «А ты?» «Ну, у меня-то плеврит. Я уже давно поняла, что едкая, вызывающая кашель, щекотка в горле связана с запахом гари, все более отчетливо проникающим в камеру. Поняла, но молчу. Юлька и так после карцера совсем серая стала, землистая что ее зря пугать. Еще может быть случайность? Что-нибудь пригорело на кухне? Впрочем, нет. В этом корпусе кухни, кажется, нет. Еду привозят на тележках откуда-то извне. Мы кашляем все чаще, но продолжаем читать. Однако и читать становится труднее. Глаза слезятся и застилаются туманом. Потом мы слышим топот многих ног над головой. Бегут по крыше. Шипящие звуки воды, струящиеся из шлангов. По коридору тоже бегут. Даже переговариваются громким шепотом. И, наконец, тоненький стук в стенку. Это Оля, Орловская соседка. Она выстукивает то самое слово, которое мы с Юлей не решаемся сказать друг другу. «Пожар! Пожар!» «Должен вывести», — говорю я, отвечая на молчаливый вопрос так и прыгающий из округлившихся юлькины глаз. Удушение заключенных в камерах вроде не входит в их планы, по крайней мере, единовременные. Через несколько минут камера наполнена едким черным дымом настолько, что становится почти невозможно дышать. «Я позвоню», — решает Юля. «Пусть хоть форточку откроют сволочи». И она надавливает кнопку безмолвного звонка, которым разрешается пользоваться только в самых исключительных случаях. Когда надавливаешь эту кнопку, в коридоре у столика дежурного зажигается номер камеры. Через некоторое время отрывисто лязгает дверная форточка, и в нее просовывается тонкогубая прыщавая физиономия вурма. «Чего вам?» — злобным шепотом спрашивает он. «Хоть форточку откройте, ведь задыхаемся», — просит Юля. Он стремительно захлопывает железные оконцы, едва не угадив Юльке в лицо. Уже из-за закрытой дверки Доносится его свистящий ответ. «Откроют, если надо будет!» Паника вокруг нас усиливается. Топот солдатских сапог по крыше становится громче. Из коридора доносятся теперь уже не только шепоты, но и какие-то неопределенные выкрики. И главное, нарушилась могильная тишина камер. Некоторые заключенные, очевидно, отчаявшись дозваться кого-нибудь при помощи безмолвных звонков, начали стучать в двери. Ольга Орловская выстукивает нам почти открыто. Сейчас надзирателем не до подслушивания. Считываем со стены. Похоже, они решили оставить в камерах. Задохнемся. «Полкило сахара!» — сплескивает вдруг руками Юля. Накануне был ларек, и нам принесли по выписке полкило сахара. «Нет, это немыслимо, чтобы им достался!» Без тени шутливости, говорит Юля. «Давай сидим, Давай!» И мы стали есть его пригоршнями, не ощущая приторности, наоборот, воспринимая его как пищу богов, с краюхой хлеба, откусывая поочередно то хлеб, то сахар, хрустя зубами с ожесточением, отрывая, чтобы откашляться от дыма, чтобы им не досталась наша драгоценность целых полкило. Дым стал настолько густым и плотным, что мы уже не видим друг друга. «Давай сядем рядом, Женька, — говорит Юлий, — плачет. Давай простимся. Мы обнимаемся и целуемся. Потом, в нарушении всех правил терять уже нечего, усаживаемся рядом на Юлину койку с ногами, обнимаем друг друга за плечи. Я с ужасом вижу, что Юлины кругловатые, немного несимметричные глаза становятся какими-то выпуклыми. Лицо ее синеет, и жилы надуваются, как канаты. Господи, только бы она не умерла первая!» Теперь уже вся тюрьма гудит от криков и стуков заключенных. «Откройте! Откройте! Задыхаемся! Не имеете права! Откройте!» В глазах у меня прыгают разноцветные искры. Не могу понять, настоящие ли это искры пожара, просочившиеся через дверные щели, или это на меня надвигается потеря сознания. И вдруг я различаю в какафонии звуков, несущихся из коридора, ритмические Повороты, ключей в замках камерных дверей. Я трясу Юлю за плечи. Выпускают. Юля, покрепись еще немного, слышишь? Нас выпустят сейчас на воздух. Дым становится черным. Юля уже хрипит на моих руках. Может быть, выбить форточку? Ведь теперь уже все равно. Хочу привстать с постели и... Не могу. Ведь, конец. какой страшный и неожиданный. Сколько вариантов смерти перебрали за это время в камерных разговорах. Но от пожара. «Выходь!» Наша дверь распахивается настиж. Надзиратель Вурм, в смятой и мокрой гимнастерке, весь потный и запыхавшийся, чуть ли не за шиворот выволакивает ослабевшую Юлю, я выхожу сама. «Вниз!» Нет, они были действительно виртуозами своего дела, этот Каршунидзе и его молодчики. Даже в этой панике они умудрились не нарушить изоляцию. «Куда они дели всех?» Мне до сих пор непонятно. Но факт остаётся фактом. Мы с Юлей были выведены вдвоём в закрытый прогулочный дворик. Ни с кем нас не свели, никого мы не увидели. Но не бывать бы счастью, да несчастье помогло. В этот день мы надышались волю. Прогулка длилась не меньше полутора часов. И оправившаяся Юлька заговорщицки подмигивала мне, показывая глазами на небо. Дескать, здорово мы оторвали у них такую прогулочку. На следующий день Ольга простучала нам, что ее тоже не соединяли ни с кем.